На следующее утро я проснулся поздно и приготовил себе кофе в кофейнике, находившемся в каждом номере. День выдался теплый и солнечный, настоящий весенний день. У меня было прекрасное настроение, когда позвонил Джик. Сара говорит, что сегодня хочет вымыть голову, иначе волосы у нее слипнутся. Она уже ждет меня в холле, чтобы я отвез ее в магазин, где продают шампунь. Но я подумал, что лучше было бы все-таки тебя предупредить. Только будьте осторожны. В моем голосе прозвучала тревога. О, конечно, — ответил он. Мы и близко не подъедем к галереи, только до ближайшего магазина. И как только вернемся, я тебе сразу позвоню. Он положил трубку, а через пять минут звонок прозвенел снова. Я подошел к телефону. Звонила девушка от стойки портье. «Ваши друзья приглашают вас поехать вместе с ними». «Ладно». Я без пиджака спустился в лифте, сдал ключ от номера и вышел к нагретой солнцем стоянке. Посмотрел по сторонам, разыскивая глазами Джика и Сару. Но, как выяснилось, не эти друзья меня ждали. «Может, было бы лучше» если бы моя левая рука не была привязана под сорочкой. А так они просто схватили меня за одежду, подняли в воздухе и самым унизительным образом затолкали в машину на заднее сиденье. Внутри был сам Уэксфорд. Его глаза за стеклами массивных очков были враждебны, а в движениях исчезла нерешительность. Теперь я снова в его власти, как за решетчатой дверью и он не собирался со мной миндальничать. На нем и сейчас была бабочка, а веселый горошек никак не соответствовал предстоящему невеселому делу. Мышцы, которые пихнули меня к нему, как выяснилось, принадлежали Грину через долгое «и» и еще одному типу, мне незнакомому, походившему по описанию на Бровастова. Мое настроение падало быстрее, с чем опускался лифт в Хилтоне. Я оказался посередине, а Грин сел на место водителя. «Как вы меня нашли?» — спросил я. Грин со злорадной усмешкой достал из бумажника цветную фотографию и протянул ее мне. На ней мы все трое, Джейк, Сара и я, стояли возле магазина в Мельбурне. Женщина из галереи, как я догадался, не теряла времени, и сняла нас в аэропорту перед вылетом. Прошли по отелям, объяснил Грин. Все очень просто. А Больше говорить было нечем, и я сидел молча. Может, еще и потому, что мне не хватало воздуха, да никто больше не рвался разговаривать. Грин включил зажигание, и машина рванулась с места. Бровастый так заломил мне здоровую правую руку, что для дебатов просто не оставалось сил. Он не давал мне выпрямиться. Моя голова склонилась почти к самым коленям. Все было чрезвычайно болезненно и унизительно. Наконец, уэксфорд проговорил. «Мне нужен наш список». В его голосе не осталось ни капли учтивости. Он не собирался вести со мной светский разговор и не давал себе труда скрывать свою ярость. «Боже!» — с сожалением подумал я. Какой же я недотепом, что вот так глупо попался. Ты слышишь, мне нужен список и все остальное, что вы забрали. Я не ответил, меня захлестнула боль. По звукам, доносившимся снаружи, я понял, что мы проезжали по улицам города, жившего своими заботами, но моя голова была ниже окна, и я ничего не видел». Вскоре машина резко свернула влево и стала натужно взбираться в гору. Подъем, казалось, растянулся на многие-многие мили. На вершине двигатель облегченно вздохнул, и машина легко побежала вниз. Никто не проронил ни слова. Мысли о том, что ждало меня в конце путешествия, были настолько прискорбны, что я гнал их от себя. Я мог вернуть у Эксфорду список, А тогда что? И правда, что тогда? После длительного спуска машина на миг притормозила, а потом свернула направо. На смену городскому шуму пришел рокот моря. Я сделал грустный вывод, что мы свернули с шоссе и сейчас ехали безлюдным проселком. Наконец машина остановилась. Бровастый отпустил мою руку. Я с трудом выпрямился, измученный и помятый. Вряд ли они могли бы найти более глухое место. Дорога пролегала вплотную к морю и являлась просто частью берегом, а берег представлял собой непроходимый хаос остроконечных черных камней, о которой бились пенящиеся волны. Ничего похожего на милые глазу пляжи Англии. С другой стороны дороги громоздились обрывистые скалы, а впереди виднелись какие-то разработки, похожие на каменоломню. Ни машин, ни людей. «Где список?» — спросил у Эксфорд. Грин, сидевший за рулем, обернулся и многозначительно посмотрел на меня. «Ты все равно нам скажешь», — обратился он ко мне. «Даже если нам придется бить тебя». «Кстати, бить будем камнями». «А почему не руками?» — обиженно поинтересовался Бравастый. Наивный человек, он не понимал, что кулак всегда остается кулаком, а на эти камни достаточно было только взглянуть. «А если я скажу?» — спросил я. Они явно не надеялись, что все будет так просто. На их физиономиях застыло удивленное выражение но оно, пожалуй, было обманчивым. В нем скрывалось нечто, не предвещавшее ничего хорошего. «Регина», — подумал я, — «регина с размаженной головой». Мертвые молчат. Я посмотрел на скалы, на каменоломню и на море. Простого выхода не было. Позади нас лежала дорога, но если бы я побежал по ней, они сбили бы меня машиной. «Конечно, если бы я был способен бежать». Я сглотнул и придал лицу жалкое выражение, что оказалось не слишком трудным. «Я скажу, но только не в машине». Наступила короткая пауза, пока они обдумывали мои слова. Однако, поскольку машина все равно была слишком тесной, чтобы бить меня в ней камнями, они не слишком упирались». Грин потянулся к перчаточному ящику, открыл его и вынул револьвер. Я разбирался в огнестрельном оружии лишь настолько, чтобы суметь отличить револьвер от автомата. Это был револьвер, его основное преимущество, как я читал, состояло в том, что он никогда не дает осечки. Я невольно обратил внимание, что в том, как Грин держал в руках пистолет, Было больше уважения к этому предмету, нежели привычки пускать его в ход. Он молча показал мне револьвер и положил его обратно в ящичек, оставив ящик открытым, чтобы я видел, что меня может ожидать. «Ну, выходи», — приказал О. экспорт Мы вылезли, и я постарался оказаться между ними и морем. На побережье ветер был сильнее и прохладнее, Несмотря на палящее солнце. Он раздувал редкие волосы на голове у Эксфорда, обнажая лысину. Он ерошил волосы бровастому, подчеркивая присущее тому выражение тупости. Глаза Грина оставались такими же колючими и острыми, как земля вокруг нас. «Ну так что?» — спросил у Эксфорд грубо. Он почти кричал, чтобы пересилить шум морского прибоя. «Где наш список?» Я резко крутанулся и, что было сил, побежал к морю. На бегу я сунул руку за пазуху и рванул прикрепленную к повязкам пачку бумаг. Они яростно закричали и бросились за мной. Вытащив списки, я помахал ими в воздухе, а потом, словно играя в кегли, швырнул как можно дальше в море. Страницы разлетелись. Ветер с берега подхватил их и понес, словно огромные сухие листья. Не останавливаясь, я бежал дальше, туда, где среди зеленой холодной воды негостеприимно торчали камни, острые, как акульи зубы, омываемые вспененными волнами. Я скользил, спотыкался и падал, всем существом ощущая, что прибрежное течение гораздо сильнее, чем казалось, камни жестче. Одно под ногами коварнее. Было ясно, что, избежав одной смертельной опасности, я подвергаюсь другой, не менее серьезной. Я пожертвовал секундой, чтобы оглянуться. У Экспорт вошел на пару шагов в воду, но, как мне показалось, только для того, чтобы дотянуться до листка, упавшего ближе, чем другие. Там он и остановился. Вода кипела вокруг его штанин, а он как приклеился глазами к листку. Грин наклонился над передним сиденьем для пассажиров, а бровастый застыл на берегу с открытым ртом. Я начал бороться за то, чтобы остаться живым. С каждым шагом течение усиливалось, оно засасывало, тянуло и с ног. По пояс в воде я едва держался на ногах и каждый раз, теряя равновесие, рисковал жизнью, так как острые черные камни и те, что торчали над водой, и те, что уходили в глубину, в любой момент могли порезать или проткнуть меня насквозь. Это были не те камни, к которым я привык, не гладкие валуны британского побережья, отшлифованные морем, а грубые обломки вулканической породы, шершавые, как пемза. За них нельзя было взяться рукой. Кожа прилипала к ним и отрывалась клочками, так же, как и одежда. Я не прошел еще и тридцати метров, а по мне уже струилась кровь из доброго десятка неглубоких царапин, ведь именно они кровоточат особенно сильно. Моя левая рука все еще была привязана бинтами, и именно там я спрятал список иностранных покупателей, на случай ограбления номера, как уже случилось в Алис-Спрингсе. Промокшие теперь бинты липли к телу, как пиявки. Мышцы, ослабленные переломами и неподвижностью, отказывались служить. Невозможность пользоваться обеими руками усиливала мою неустойчивость. Нога неудачно наступила на подводный камень, и я, утратив таки равновесие, упал ничком. Попробовал подняться, помогая себе одной рукой. Пустое дело. Я разбил себе грудь и плечо и не расквасил нос только потому, что резко отвел в сторону голову. Камень возле щеки вдруг разлетелся мелкими каменными брызгами, словно взорвался. Осколки попали мне в лицо. Я через силу повернулся и посмотрел на берег, холодея от дурного предчувствия. На берегу стоял Грин и целился из револьвера.